Глава двадцать девятая «Привет, красавица!» С порога поздоровался Алекс, заходя в их с Никой комнату. Дома всё было идеально. Его любимая девушка, поджав ноги в мягком кожаном кресле, читала очередной бестселлер. Кровать была предусмотрительно расправлена. На столе романтично возвышался канделябр с большими зажжёнными свечами. А рядом с ним стоял поднос с его любимой едой. Уют, спокойствие. и любовь что еще нужно для счастья по сравнению с тем наркоманским притоном в котором он находился на задании еще несколько минут назад его жилище выглядело просто раем с блаженством окинув взглядом эту уже ставшую привычную картину алекс небрежно кинул куртку на вешалку и задал стандартный вопрос как прошел вечер изумительно спокойно откликнулась девушка захлопывая книжку «Меня похитили инопланетяне, забросили в сибирский лес. Потребовали выдать им тело Борфа, иначе через неделю они взорвут землю. Потом забросили на окраину города. Там я спасла полицейского, который оказался внуком Романа Алексеевича и нашим будущим старейшиной». Выложила она новости. «Кстати, поторопись, ужин остывает», — невозмутимо добавила она. «А если серьезно?» — не поверил Алекс. «А что, похоже, что я шучу?» Без тени улыбки вскинула брови девушка. «Знаешь, дорогая, перед этим ты могла бы предложить мне присесть», бухнувшись на стул, произнёс Алекс. «Так, а теперь давай по порядку». Когда подробный отчёт о произошедших событиях был завершён, Алекс мрачно пробормотал. «М -м -м да ты «Ты-то как, в порядке?» Снова переспросил он, и Нике в очередной раз пришлось уверять, что она в норме. «Я хочу поговорить со старейшинами», — произнес он, поднимаясь. «А ты ложись отдыхай», — кивнул он на расправленную кровать. «Денёк у тебя выдался тот ещё». «Как-то не спится», — ответила девушка. «Пока ты ходишь, я спущусь в библиотеку», — кивнула она она уже прочитанную книгу. В библиотеке Ордена царили безмятежность и спокойствие. И это было именно то, чего так недоставало в последнее время Ники. Свернувшись калачиком в большом удобном кресле между стеллажами, она увлеченно читала книгу «Тварю порога». Изредка поглядывая на Пирла, который в соседнем углу смачно лузгал какие-то орешки. «Пирл, ну хватит уже!» — не выдержала, наконец, она. Домовой пискнул в качестве извинения. и, шумно посопев, с сожалением, отложил съестные припасы в сторону. В наступившей тишине Ника так погрузилась в чтение, что даже не заметила, как зашли Алекс и Хантер. «Пойдем, красавица, пора спать». Молниеносным движением Алекс выхватил у нее книгу и посмотрел на обложку. «Триллер?» — удивился он. «Тебе что, в жизни ужастиков не хватает?» «Алекс!» С возмущением воскликнула девушка. «Я хочу дочитать эту главу. Там несколько строчек осталось. Отдай немедленно!» Раздраженно потребовала она. «Милые бронятся, только тешатся», не удержался от комментариев Хантер. «Что, о пирле уже роман написали?» И хидно поинтересовался он, прочитав название книги. Домовой презрительно фыркнув, запустил в старейшину орешком. Угодив Хантеру в лоб и, опередив неминуемое возмездие, с победным видом телепортировался в свою коморку. «Вот поганец», — возмутился старейшина, потирая ушибленное место. «Он за это заплатит», — решительно заявил Хантер, направляясь к выходу. «Ты чем-то недовольна, милая?» Невозмутимо поинтересовался Алекс, вытаскивая сопротивляющуюся Нику из кресла. «Сейчас я это исправлю». Пообещал он и, подхватив девушку на руки, понёс её в спальню. «Ты чем-то недоволен, дружок?» Проходя по коридору мимо комнаты Хантера, Мария услышала громкий голос старейшины. Почувствовав неладное, она без стука отворила дверь и вошла в комнату. «Что здесь происходит?» — воскликнула Мария, потрясённой открывшейся картиной. «Подготавливаю наши военно-воздушные силы», — невозмутимо объявил Хантер, наблюдая, как Домовой, перелетев через комнату, шмякается об стенку и с тихим писком съезжает вниз. «Хантер», — нахмурившись начала чела Марии, неодобрительно покачав головой. «Да знаю, я знаю», — перебил ее старейшина. «Я знаю все, что ты хочешь мне сказать, Машенька. Не бойся». «Этот паршивец цел и невредим. Ничего с ним не случилось. Я всего лишь пытаюсь добиться, чтобы он относился ко мне с уважением». «Кажется, пока у тебя не слишком получается», отметила Мария, обеспокоенно глядя на Пирла, который, придя в себя после падения, воинственно шипел на старейшину, обнажив маленькие острые зубки. «Ничего страшного, ведь я испробовал еще не все способы». Оптимистично заявил Хантер, бросая взгляд на средневековые кандалы, небрежно раскиданные в углу его экзотической комнаты. Перехватив его взгляд, домовой в очередной раз угрожающе фыркнул и, предусмотрительно ретировавшись в угол, телепортировался из комнаты своего недруга. «Надо все испытать в этой жизни», — решительно произнес старейшина. И Мария поняла, что отвертеться от кандалов перлу, похоже, не удастся.